Ещё же приводит их к тому нищета. понеже так нищие, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде, и не на что. понеже у них монеты никакой нет. Лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, и ныне князей кормят уздини. И всего их мерзкого жития и описать невозможно. Только одно могу похвалить, что все такие войны, каких в здешних странах не обретается, ибо что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот. В начале 1722 года, когда двор находился в Москве, получено было известие от русского консула в Персии Семена Аврамова, Что афганцы, восставшие против шаха Гусейна под начальством Магмуда сына Мирвеизова, 18 февраля стояли уже только в 15 верстах от Испогани. Шах выслал против них войско, но оно было поражено, и первый побежал любимец шаха, главный визирь Эхтиман Дивлет. Победитель 7 марта подошёл к Испогани и расположился в предместях. Гусейн по требованию народа назначил наместником старшего сына своего но персияне обнаружили неудовольствие и шах назначил второго сына когда и этот не понравился то назначен был третий сын тахмас мирза но эти распоряжения не поправили дело после второй проигранной битвы персияне совершенно потеряли дух а армяне называвшийся так по имени Предместия, где жили, все передались на сторону победителя. Потом из Константинополя было получено известие, что афганцы овладели испоганью, и старый шах попался в плен. При таких известиях медлить было нельзя, тем более что турки прежде всего могли воспользоваться падением Персии и утвердиться на берегах Каспийского моря, которое Петр считал необходимым для Балтийского моря. 18 апреля Петр писал из Москвы генерал-майору Матюшкину, заведовавшему приготовлением судов на Верхней Волге. «Уведомьте нас, что лодки, мая к пятому числу поспеют ли, также и ластовых судов к тому времени сколько может поспеть, и достальные до ластовые суда, сколько к которому времени могут поспеть, о том чаще к нам пишите и в деле поспешайте». Матюшкин должен был доставить суда в Нижний к 20 мая, причем обещал и недоделанные суда взять с собою и доделывать дорогую. Часть гвардии отправилась из Москвы 3 мая на судах вниз по Москве-реке. 13 мая выехал сам император сухим путем в Коломну, где соединились с ним генерал-адмирал-граф Апраксин, Петр Андреевич Толстой, которого Петр брал с собою, для переписки и другие вельможи. В Коломну же приехала и императрица Екатерина Алексеевна, отправлявшаяся вместе с мужем в поход. Из Коломны пётр со всеми своими спутниками отправился окою в Нижний, куда приехал 26 мая и пробыл до 30 дня своего рождения. День этот пётр праздновал таким образом. Рано приехал он своей галеры на берег и пошел, праксину в его квартиру. Побыв здесь несколько времени, поехал верхом в соборную церковь к литургии. После обедни вместе с императрицею пошел пешком к архиерею при колокольном звоне, продолжавшемся полчаса. После звона началась стрельба в городе из 13 пушек. После городовой стрельбы стреляли у Строганова на дворе из нескольких пушек. Затем, Началась пушечная стрельба с судов.